133. И вот, наконец, наступает время, когда ученик не только радуется испытаниям, но даже начинает просить их у владыки, ибо понимает, что правильное прохождение испытаний есть путь быстрейший.